Поместье лорда Виантери я покинула, никого ни о чем не предупредив. Взломав панель доступа на флайте, изолировав его от наблюдения, и таким образом без проблем долетела за 4 часа до разрушенного поместья Анатера. Скорость была зашкаливающая, высота полета неимоверно низкая, маневренность на грани. Я мчалась между деревьями, не поднимаясь над кронами, чтобы не дать радарам засечь себя и... просто не думать. Вообще ни о чем не думать. Когда летишь на такой скорости по лесу, все, что остается, предельно сконцентрироваться на управлении флайтом, и тогда для иных мыслей места не остается. Как и для слез. Какие слезы, если нужно сосредоточенно смотреть вперед?